Морфий, бильярд, сигары. Он не упустил ничего, и в итоге он бездомный паре на набережной, в котором никто не может узнать красавчика Хардроу. Редактор, как-то очень быстро у вас все произошло, не так ли? Двадцать четыре часа тому назад. Автор, не забывайте, что это короткий рассказ. Красавчик Хардроу. Какой абсурд. Он отрастил бороду, одежда превратилась в лохмотье, над глазом красовался шрам. Редактор. Да-да. Разумеется, я понимаю, что за 24 часа человек может скатиться со самое дно, но чтобы за это время у него выросла борода? Автор. Но вы же слышали о том, что люди запросто сидят за одну ночь не так ли? Редактор: "Вы разумеются?" Автор: "Идеи, как вы понимаете, та же." Редактор: "Понимаю." Автор: "На чём я остановился?" Редактор: "На красовавшемся над глазом шраме на левую сторону героя, два глаза, как у всех, след пьяной драки, в которую он ввязался пару часов тому назад." Полицейский дозором обходящий набережную подумал, что — Никогда раньше он не видел столь жалкого человеческого существа. — Пусть ночь укроет его своим крылом, — попросил он Господа Бога. — Тут? — Он? — Тогда? — Редактор. — Так и что? — Автор. — А по правде говоря, кое-что мне не совсем ясно. — Редактор. — А в чем, собственно, проблема? — Автор. — Нет. Не знаю, куда девать Роберта на целых 10 часов. Редактор: Может быть, отправить его куда-нибудь на пригородном поезде? Автор: Это же не юмористический рассказ. Дело в том, что я хочу, чтобы он оказался рядом с определённым домом в 20 милях от города ровно в 8 вечера. Редактор: На месте Роберта я бы не медля отправился в путь. Оптер. Не-нет. Я всё понял. Он сидел на набережной, а мысли его отправились в прошлое. Крылья памяти принесли его в другие рождественские дни. куда более счастливы. В Рождество, на которое ему подарили первый велосипед, в Рождество, проведенное за границей, в Рождество в доме его друга из Камбриджа, в Рождество в Тауэрсе, где он впервые встретился с Элис. Ах! Десять часов пролетели, как одно мгновение. Автор. Вот точками я показываю пробежавшие годы. редактор кроме того дайте читателю время взять сэндвич robert встал встряхнулся редактор минуточку это рождественский рассказ когда мы дойдём до синечки автор знаете мне сейчас нет до синечек заверяю вас нынче на первых страницах лучших рождественских рассказов синечек нет Может, она еще и появится, пока не знаю». «Редактор». «Синичка совершенно необходима. Наши читатели ждут синичку и должны ее получить точно так же, как за здравную чашу и индейку, наряженную елку и...» «Автор». «Да-да-да, но не будем спешить. Мы скоро доберемся до маленькой Элси, тогда, возможно, появится и синичка». «Редактор. Маленькая Элси?» Хорошо. Роберт встал, стряхнулся. Потом по его телу пробежала дрожь. Холодный ветер резал как ножом. Несколько мгновений стоял он у каменного парапета и глядел на тёмную реку внизу, и новая мысль пришла ему в голову: а почему не поставить точку здесь и теперь? Жить незачем. Один прыжок и... Редактор, вы забыли. Река замерзла. Автор, черт, я как раз к этому подходил. Но нет. И на этот раз судьба сыграла против него. Река замерзла. Выругавшись, он отвернулся.